Это занятие выделка кожи» получило название в честь дуба. Дубление. Ежевика. Об этом растении читайте в разделе «Малина». Ель. Род семейства сосновых. Характерный запах ели – запах смолы и он знаком нам с детства. Есть мнение, что научное название ели пицея происходит от греческого слова «писа» – смола. Ели – растения преимущественно северные Это высокие деревья, достигающие иногда высоты 90 метров и диаметра 1,5-2 метра. Они очень долговечны, живут до 500-600 лет. Ствол ели прямой, а крона у многих видов доходит до земли и по форме пирамидальная. Под елью можно прятаться от сильного дождя, как в шалаше. Шишки у нее повислые, при созревании не рассыпаются, а опадают целиком после вылета семян. А семена у ели летучие, с крыльями. За время созревания шишки изменяют свою окраску. Перед созреванием они зеленые или красноватые, после – темно-коричневые. Самые распространенные виды ели – европейская и сибирская. Ель – дерево теневыносливое. Под пологом стариков молодые деревья растут необычайно медленно. В любом еловом лесу есть деревца высотой по грудь человеку, возраст которых может быть до 100 лет. В рост идут те молодые растения, которые вырастают на прогалинах, в окнах. В еловом лесу сумрачно и прохладно. Недаром обычное название еловых лесов в народе — темнолесье или чернолесье. Здесь-то, по народным поверьям, и живут лешие, баба-яга и всякая другая нечистая сила. Городские парки и скверы часто украшают голубые ели. Это форма ели колючей. А вот на Новый год принято наряжать как раз нашу лесную красавицу. Во многих странах вместо ели часто используют пихту. Древесина ели высоко ценится как материал для изготовления музыкальных инструментов, скрипок, контрабасов, пианино. Используют ее и в строительстве, при производстве бумаги, скипидара, спирта. Ива. Род семейства ивовых. Ученые насчитывают более 350 видов ивы. И почти все они предпочитают умеренный климат и даже заселяют Арктику и Высокогорье. Среди ив есть и высокие деревья, и кустарники, и мелкие кустарнички, которых особенно много в тундре. По-разному называют иву в народе. Верба, Бредина, Краснотал, Шелюга, Ветла, Ракита, Лоза. И все эти названия – имена разных видов ива. Например, лозой называют кустарники с гибкими ветвями, из которых можно плести корзины. Есть еще Бредина или Козья Ива, неприхотливое невысокое дерево сорняк, Очень красиво ветла, так называют в народе иву серебристую с раскидистой кроной серебристых листьев. Самое удивительное среди наших ив — ракета Это ива ломкая. Молодые веточки ее очень хрупкие и сами отламываются при сильном ветре. Поэтому ее иногда называют самострягущаяся ива. Из-за этого свойства форма кроны у ракеты всегда в виде шара. Вербами называют те виды ив, на ветвях у которых ранней весной появляются серебристые пушистые шарики, похожие на зайчьи хвостики. Эти меховые почки скрывают будущее соцветия сережки. Интересно, что все ивы — растения, живущие на два дома, а, правильно говоря, двудомные. Это значит что на одних растениях можно встретить только тычиночные мужские цветки, которые дадут пыльцу и рано опадут, а на других –